Глава 33. В четвёртом часу утра Иван Ильич шёл пешком с завода. Была морозная декабрьская ночь. Извозчиков не попадалось, теперь их трудно было доставать даже в центре города в такой час. Телегин быстро шёл посреди пустынной улицы, дыша паром в поднятый воротник. В свете редких фонарей было видно, как воздух весь пронизан падающими морозными иглами. Громко похрустывал под ногами, поскрипывал снег. Впереди на жёлтом и плоском фасаде дома мерцали красноватые отблески. Свернув за угол, Телегину видел пламя костра в решётчатой жаровне и кругом закутанные в облаках пара обмёрзшие фигуры. Подальше на тротуаре стояли вытянувшись в линию неподвижно человек 100: женщины, старики и подростки. Очередь у продовольственной лавки. Сбоку потоповал валенками, похлопывал рукавицами ночной сторож. Иван Ильич шёл вдоль очереди, глядя на приникшие к стене, закутанные в платки и одеяла, скорченные фигуры. Вчерась На Выборской три лавки разнесли. На чисто, сказал один голос. Только остаётся, третий голос проговорил. Я вчера спрашиваю керосину полфунта. Нет, говорит керосину. Больше совсем не будет. А Дементьевых кухарка тут же приходит и при мне 5 фунтов взяла по вольной цене. Почём? Под 2 1/2 за фунт, девушка. Это за керосина. Так это не пройдёт этому лавочнику. Припомним. Ну, будет время. Сестра моя сказывала: на Охте также вот лавочника за такие дела взяли и в бочку с рассолом головой его засунули. Утоп он, милый. А уж как просился отпустить, мало мучили, и хуже надо мучить. А пока что мой мёрзнет. А он в это время чаем надувается. Кто это чаем надувается? спросил хриплый голос. Да все они чаем надуваются. Маяк и генеральша встанет в 12 часов и до самой до ночи трескоит, как её идол не разорвёт. А ты мёрзни, чихотк получай. Это вы совершенно верно говорите. Я уже кашляю. А моя барання, милые мои, кокотка. Я вот вернулась с рынка, а у неё полна столовая мужчин, и все они в подштаниках пьяные. Сейчас потребует яишницу, хлеба чёрного, водки, словом, что погубее. Английские деньги пропивают, проговорил чей-то голос уверенно. Что вы в самом деле говорите? Всё продано уж, я вам говорю, верьте. Вы тут стоите, ничего не знаете, а вас всех продали на 50 лет вперёд кабалу, и армия вся продана. Господи, дожили до чего? Не, господи, а надо сознательно относиться. Почему вы тут мёрзнете, а они на перине хваляются? Кого больше? Вас или их? Идите, вытащите их из перин, да сами на их место лягте. А они пускай в очереди стоят. После этих слов, сказанных тем же мужским уверенным голосом, наступило молчание. Затем кто-то спросил стукая зубами: "Господин сторож, а господин сторож, что случилось?" Соль выдавать будут нынче? По всей вероятности, соли выдавать не будут. Ну для чего же я тут жду? Лёгкие простудило. Эх, проклятые. Пятый день соли нет. Кровь народную пьют, сволочи! Ладно вам баба орать, горло застудите, сказал сторож густым басом. Телегин миновал очередь. Затих злой гул голосов. И опять прямые улицы были пустынны, тонули в тяжёлой морозной мгле. Иван Ильич дошёл до набережной, свернул на мост, и когда ветер рванул полы его пальто, вспомнил, что надо бы найти всё-таки извозчика, но сейчас же забыл об этом. Далеко на том берегу едва заметные мерцали точки фонарей. Линия тусклых огоньков пешеходоперехода тянулась наискось через лёд. По всей тёмной широкой пустыне Невы летел студёный ветер, звянил снегом, жалобно посвистывал в трамвайных проводах, в прорези чугунных перил моста. Иван Ильич останавливался, глядел в эту мрачную темноту и снова шёл, думая, как часто он думал теперь всё об одном и том же, о той минуте в вагоне, когда весь он, словно огнём изнутри был охвачен счастьем, ощущением самого себя. Это чувство счастья было словно огонёк в темноте, кругом всё неясно, смутно, противоречиво, враждебно этому счастью. Каждый раз приходилось делать усилие, чтобы спокойно сказать: я жив, счастлив. Моя жизнь будет светла и прекрасна. Тогда у окна среди искр летящего вагона сказать это было легко. Сейчас нужно было огромное усилие, чтобы отделить себя от тех полузастывших фигур в очередях, от воющего смертной тоской декабрьского ветра, от осязания всеобщей убыли. нависающей гибели. Иван Ильич был уверен в одном. Любовь его к Даше, дашина прелесть и радостное ощущение самого себя, стоявшего тогда у вагонного окна и любимого Дашей, в этом было добро, выше ничего не было в жизни. Уютный, старый быть может, слишком тесный, но дивный храм жизни содрогнулся и затрещал от ударов войны, заколебались колонны, во всю ширину треснул купол, посыпались старые камни, и вот среди пыли, летящего праха и грохота рушащегося храма два человека, Иван Ильич и Даша, в радостном безумии и любви наперекор всему пожелали быть счастливы. Верно ли это? Вглядываясь в мрачную темноту ночи, в мерцающие огоньки, слушая, как надрывающе тоской посвистывает ветер, Иван Ильич думал: не грех нет, нет, но выше всего желание счастья. Я создан по образу и подобию Божьему. Я не желаю разрушения моего образа, но я хочу преображения его, счастья. Я хочу наперекор всему, пусть Могу я уничтожить очереди, накормить голодных, остановить войну? Нет. Но если я не могу, то должен ли я также исчезнуть в этом мраке, отказаться от счастья? Нет, не должен. Но могу ли я, буду ли счастлив? Иван Ильич перешёл мост и уже совсем не замечая дороги, шагал по набережной. Здесь ярко горели высокие, качаемые ветром электрические фонари. по оголённым торцам летела с сухим шорохом снежная пыль. Окна зимнего дворца были тёмные и пусты. У полосатой будки, где нанесло сугроб, стоял великан часовой в тулупе и с винтовкой прижатой скрещенными руками к груди. На ходу вдруг Иван Ильич остановился, поглядел на окна и ещё быстрее зашагал, сначала борясь с ветром, потом подгоняемый им в спину. Ему казалось, что он мог бы сказать сейчас всем, всем, всем людям ясную, простую истину, и все бы поверили в неё. Он бы сказал: "Вы видите, так жить дальше нельзя. На ненависти построено государство, ненавистью проведены границы. Каждый из вас маленький клубок ненависти, крепость с наведёнными во все стороны орудиями. Жить тесно и страшно". Весь мир задохнулся в ненависти. Люди истребляют друг друга, текут реки крови. Вам этого мало? Вы ещё не прозрели? Вам нужно, чтобы и здесь, в каждом доме человек крезал человека. Помнитесь. Бросьте оружие, разрушьте границы, раскройте двери и окна вольному ветру. Пусть крестный ход пройдёт по всей земле и окропит её живой водой во имя Духа Святого. им только мы живём. Много земли для хлеба, лугов для стад, горных склонов для виноградников, неисчерпаемы недра земли. Всем достанется место. Разве не видите, что вы всё ещё во тьме отжитых веков? Извозчиков в этой части города не оказалось. Иван Ильич опять перешёл Неву и углубился в кривые улочки петербуржской стороны. Думая, разговаривая вслух, он наконец потерял дорогу и брёл наугад по темноватым и пустынным улицам, пока до не вышел на набережную какого-то канала. Ну и прогулочка. Иван Ильич переведя дух остановился, рассмеялся, взглянул на часы. Было ровно 5. Из-за ближнего угла, скряпя снегом, вывернул большой открытый автомобиль с потушенными фонарями. На руле сидел офицер в расстёгнутой шинели. Узкое, бритое лицо его было бледно, и глаза как у сильно пьяного, стеклянные. Позади него второй офицер, съехавший на затылок фуражки, лица его не было видно. Оби ему руками придерживал длинный дорогожный свёрток. Третий в автомобиле был штатский, с поднятым воротником пальто и в высокой каракулевой шапке. Он привстал и схватил за плечо сидевшего у руля. Автомобиль остановился неподалёку у мостика. Иван Ильич видел, как все трое соскочили на снег, вытащили свёрток. Проволокли его несколько шагов по снегу, затем с усилием подняли, донесли до середины моста, перевалили через перила и сбросили под мост. Офицеры сейчас же вернулись к машине, штацкий ещё некоторое время перегнувшись, глядел вниз, затем отгибая воротник, рысью догнал товарищей. Автомобиль рванулся полным ходом и исчез. "Фу, ты пакость какая", проговорил Иван Ильич все эти минуты, стоявший затаив дыхание. Он пошёл к мостику, но сколько ни вглядывался с него в чёрное большое плынье под мостом ничего не было видно, только булькала вонючая и тёплая вода из сточной трубы. "Фу, ты пакость какая", пробормотал опять Иван Ильич и морщись пошёл по тротуару вдоль чугунной решётки канала. На углу он нашёл наконец извозчика, обмёрзшего древнего старичка на губастой лошади, и когда сев в санки и застегнув мёрзлую полость, закрыл глаза, всё тело его загудело от усталости. Я люблю. Вот это важно. Это истинно, подумал он. Как бы я ни поступал, если это от любви, это хорошо.